Глава вторая. Это не к добру. Путь до школы вышел каким-то уж слишком быстрым. Тима и Патрик в красках представляли всевозможные способы расправы над мерзкой четверкой. Солнце грело не по-осеннему жарко, легкий ветер поднимал с улиц пыль и подталкивал детей в спины будто специально. А может, так и было кто знает этих ведьм им станется заколдовать ветер чтобы тот побыстрее пригнал на уроки заспанных и еще не отошедших от каникул учеников здание школы выстроенное буквой п вынырнуло из за домов сверкая чистеньким крыльцом новой черепичной крышей прошлую то сожгли два поссорившихся дракона из пятого класса и чистыми сияющими окнами купленными на пожертвования родителей, чьи неугомонные детки использовали стекла вместо мишеней. Такие же сверкающие и чистенькие ученики неспешно вливались в широкий школьный двор, оглашая улицы звонким смехом, радостными и не очень криками и неровным топотом многочисленных ног, ведь не у всех их было только две. «Посмотри на это, Патрик!» — тяжко вздохнул Тима. — Нас как будто отправляют прямо в чью-то огромную пасть, и мы все покорно идем туда, хотя знаем, что монстр переварит нас до последней косточки и выплюнет только через целый год. — Да, — закивал Патрик, — целый год слушать ведьм, целый год прятаться от пирата, целый год побегов с танцев. они оба скривились. Целый год домашки, целый год школьных спектаклей, а еще целый год новых планов ФИ и нового кино, и зимнего похода, и вечеринки в честь Дня Кошмаруса закончили они вместе. Это было их традицией. В первый школьный день готовить себя ко всему нелегкому, что связывало их со школой, и вспоминать все хорошее, что ожидало в новом учебном году. Особенно праздник Кошмаруса, самый главный для всех монстров. О дне Великого Кошмаруса ходило немало легенд, но самая древняя гласила. Когда-то давно жил на свете волшебник, который любил придумывать новые заклинания. Он сотворил немало чудес, но самое главное — научился превращаться в волка. Так на свете появился первый оборотень и первый монстр. Но вышел он таким лохматым, криволапым и зубастым, что пугал даже других волшебников. Особенно, когда приходил по ночам в гости. Так друзья и прозвали его Кошмарусом. С той поры, Стали появляться на свет все новые и новые монстры, а за ними и праздник в честь великого Кошмаруса и дня рождения всех монстров. «Эй, вы!» — послышался за спиной знакомый голос. «Никак не можете решиться войти?» Ребята обернулись. К ним быстро приближались двое. Девчушка с волосами короткими и тоненькими, как паутинка, но зато истинно черными, даже слегка светящимися на солнце. Лицо ее было остреньким, но с маленьким, а передние зубы казались чуть больше остальных. За спиной у нее трепыхались маленькие серые крылышки, которые всегда странно подёргивались, но так и не могли поднять свою хозяйку в воздух. — Привет, Фи! — радостно помахал ей Тим. Вообще-то девчушку звали Фионой, но ее давно уже перестали звать полным именем. Уж больно неподходящим оно казалось для шустрой и дрочливой феи. На своих сородичей она была совершенно не похожа. Слишком маленькая, слишком угловатая, несуразная. В ее возрасте феи уже носили волосы до пят, одаривали всех милыми улыбками и пахли цветочной водой. Да и крылья у них переливались радужными всполохами и без труда справлялись со своей основной задачей — летать. Никто не понимал, отчего у Фи такая нефейская внешность, а крылья никак не наберут силы. Даже сумасшедший ученый не смог ей ничем помочь. Родители Фи таскали ее и к ведьмам, и даже к Санта-Клаусу, но крылья маленькой феи оставались такими же серыми. Не помогали и уроки ее дядей Джинов и тетей Драконов, которые, казалось, знали о полетах все. Впрочем, это нисколько не мешало Фи вступать в рукопашную и спасать своих менее сильных друзей от хулиганов. Рядом с ней шел еще один их друг, Рахатеп, или, коротко, Рахи. Мальчиком он был маленьким, худеньким и едва доставал сверстникам до плеч. Всё его тело было сплошь обмотано плотными бинтами, даже на лице были видны только пухлый рот и горящие золотистые глаза, и пахло от него довольно странно, чем-то сладким, пряным и маслянистым. Этим запахом был пропитан весь его дом, в котором каждая комната овивалась дымом поджигаемых благовоний. Никто не знал наверняка, жгут ли их согласно старинным традициям мумий или чтобы отбить природный запах этих существ. Маленький и странный, Рахи мастерски загадывал непонятные никому загадки и рассказывал длинные истории. Так что он быстро стал любимцем мерзкой четверки. Хотя, конечно, первенство Тимы ему побить не удалось. — С днем рождения, человечище! — закричала Фи, и, широко раскинув руки, бросилась обниматься. — О, нет! — Только и успел выдохнуть мальчик, когда сильная фея вцепилась ему в шею и повалила на землю. Уже второй раз за этот день ему пришлось изваляться в пыли. «Правильно, Фи!» — радостно закричал Патрик. «Будет знать, как кидаться на других!» «Лучше бы им быть потише!» Подойдя ближе, пробормотал Рахи и испуганно огляделся. «Ведьмы скоро начнут загонять всех в классы, заметят еще». «Ладно, если бы ведьмы», — прошептал Патрик и кивнул в сторону. На площади перед школой вышагивала мерзкая компашка. Она двигалась сквозь толпу учеников, не избавляя темпа и отталкивая любого, кто оказывался у них на пути — оборотень, вампир и два колдуна. Выше остальных на целую голову, все в черном, Они гаденько хихикали и о чем то перешептывались друг с другом. — Они что, на зельях растут? — злобно зашипела Фи, резко вскакивая на ноги. — Посмотрите на них! Индюки вонючие! Тима и Патрик одновременно ринулись к подруге, закрывая ей ладошками рот. — Тише ты! — зашипели они ей на ухо. — Только их нам не хватало в первый же день! — но все, — упавшим голосом произнес Рахи, — поздно. Горькая неизбежность в голосе мумии заставила друзей испуганно затихнуть и замереть. Курчавый оборотень застыл посреди толпы, повел коричневым носом и посмотрел в сторону ребят. Вся компашка повернулась вслед за ним. «А, наш человечий монстр!» Расплываясь в улыбке, крикнул один из них, черноволосый вампир, со странно неподходящим ему именем Лео. Его приятели так же пугающе заулыбались, словно отражая своего главаря, как в зеркале. — Что ж, поздравляю, ты дожил до десяти лет. Ты, кажется, даже на миллиметрик подрос. Его друзья захихикали. — Интересно, а все человеки такие низенькие — «Или это только ты такой недоразвитый?» Фи злобно зашипела в прижатые к ее рту ладони Тима и Патрика и воинственно замахала руками, но мальчики не сдвинулись с места. Они давно уже поняли, чем меньше реагируешь на злые слова, тем выше шанс, что тебя оставят в покое. «Они, похоже, все слова забыли за лето», — усмехнулся один из колдунов. «Поможем им вспомнить, Лео?» В его голосе мелькнула жадная надежда. Но вампир покрутил головой. «Ну ты чего, Рик? У человека сегодня праздник!» Издевательски протянул он. «Разве станем мы его портить? Пусть развлекаются. С днем рождения, человечек!» Крикнул Лео напоследок, и четверка двинулась ко входу в школу. Его подпевалы явно были недовольны таким поворотом. Они-то уже ждали славной драки, но спорить не стали. Недовольны были и четверо друзей, вот только совсем по другой причине. Они, наконец, позволили Фе освободиться и прошипеть несколько грубых оскорблений, и с тревогой переглянулись. «Не нравится мне это», — вздохнул Рахи. «Мне тоже», — кивнул Тима. «Лео просто так никого не отпускает». «Да ну их!» — отмахнулась Фи. «Надоели! А я тебе, между прочим, подарок принесла». И маленькая фея вытащила из наплечной сумки стеклянный пузырек с мягко мерцающей жидкостью. «Это волшебный подсказчик. Так мне в магазине сказали». Пожала она плечами. «Если выпить его перед контрольной, он будет подсказывать тебе правильные ответы». Патрик недоверчиво скривился — — Почему тогда все подряд его с собой не носят? — Потому что места знать надо, где такое покупать, — тут же ощетинилась девочка. — Я и сама потом хочу его опробовать. Тима не особо верил в магические свойства подсказчика, но с удовольствием принял подарок. Кто знает, а вдруг сработает. Рахи тоже поспешил поздравить друга и вручил ему тяжеленный том мумийских сказок. Обложка у него была позолоченная, а в центре крутился в разные стороны огромный черный глаз. Вся книга была перехвачена тонкой железной цепью и закрывалась на маленький, чуть проржавевший замок. В комплекте шел и небольшой ключик. «Ты только не открывай ее без меня», — посоветовал Рахи. «Там с нескольких страниц нужно сначала снять проклятие», а то еще призовешь нашествие саранчи». Тим восторженно оглядел книгу и пообещал не читать ее в одиночку. Когда все подарки были уложены в изрядно потяжелевший портфель, одежда избавлена от пыли, а волосы причесаны и прилизаны, друзья поспешили на уроки. И как раз вовремя сторожевая ведьма уже собиралась запереть входные двери, и оставить опоздавших жариться на солнце. Время в первый день учебы летело с бешеной скоростью. Пока ученики пытались отыскать свои классы, блуждая в лабиринтах школьных коридоров, уже заканчивалась перемена. Пока они дрались за любимые парты, выясняя потом, что попали не в тот класс, уже заходил учитель. Пока ребята пытались выбрать, в какой из новеньких тетрадей лучше начать писать, с них уже требовали отвечать на вопросы по темам прошлого года. Разумеется, отвечать ни у кого не получалось. Жаркое лето начисто выжгло все полученные в школе знания. Тима подозревал, что такие же проблемы испытывали и учителя, и просто пытались вспомнить свой предмет с помощью учеников. Иначе зачем они задают столько вопросов, а сами отвечать ни на что не хотят? Уроки в этой школе были совершенно обычными. Математика, чтение, правописание и окружающий мир. А вот учителя представляли куда больше интерес. Математику вела строгая ведьма, чей голос иногда поднимался до таких высоких нот, что из окон вылетали стекла даже не рассыпаясь на осколки, они цельными кусками выпадали из рам. Шутить с ней было предельно опасно, и каждый, кто осмеливался подложить ей на стул пукательную жабу или залить в ящик дымящуюся жижу, оставшуюся после уроков химии, немедленно объявлялся всенародным героем. Правда, ненадолго. Спустя пару часов он уже переходил в ранг мученика, понесшего наказание за правое дело. Уроки истории неизменно вел старый-престарый джин, которого нужно было вызывать из бутылки и желать провести урок. Никто из учеников почему-то этого не желал, и джину долго приходилось бить в стекло с просьбой выпустить его к классной доске. Но среди шума, повернутые в другую сторону головы, не замечали этих тщетных попыток. Спасал учителя только директор, приходивший проверять каждый класс. О его появлении дети узнавали издалека. Деревянная нога пирата гулко стучала, и эхо разносило этот пугающий звук во все самые потаенные уголки. Некоторые даже считали, что директор нарочно отрубил себе ногу, чтобы громко стучать деревяшкой по школьному полу и пугать детей. Также ходили слухи о его сундуках с несметными сокровищами, собранными за время многочисленных плаваний. Правда, взрослые почему-то придерживались другой версии и упорно заявляли, что сами пополняют сокровищницу пирата. Физкультура была не самым популярным предметом среди учителей. Сначала ее вел крепкий мускулистый тритон с маленькой помощницей-русалкой. Но оказалось, что они могут проводить занятия только в бассейне, так как на суше их заколдованные ноги медленнее детских, и ученики быстренько разбегаются по своим делам. Потом за преподавание взялся молодой сатир, Существо быстрое и юркое, с черными рожками на голове и мохнатыми козлиными ножками. Все шло хорошо ровно до того дня, когда учитель велел детям прыгать через козла. Это вызвало некоторую путаницу, и бедного сатира увезли из школы с небольшими ушибами и большим негодованием. После этого должность учителя физкультуры долгое время пустовала и поговаривали, что к новому учебному году директор нанял огромного и вонючего тролля, от которого далеко не убежишь и точно не перепрыгнешь. Но сегодня Тими и его друзьям не довелось встретиться с новым учителем, и оставалось только прислушиваться к шепоткам и сплетням, разносящимся по классам, и наблюдать за красными лицами учеников, выходящих из спортивного зала. Те молча качали головами, и вели себя тихо до самого окончания уроков. «Да их, похоже, там пытают!» — выкрикнул гном-одноклассник. Был он маленький, толстый и хмурый, а его белая борода росла так быстро, что приходилось стричь ее прямо во время занятий. «Это у меня возраст просто такой!» — повторял гном. «Стану старше, и она перестанет расти!» Но мерзкая четверка уже начинала присматриваться к маленькому существу, а тот, в свою очередь, стал приносить с собой железные молотки. Как в итоге развернуться события, пока оставалось загадкой? Солнце уже поднялось высоко и ярко заливало класс. Солнечные блики усеяли лица ошалевших от первого школьного дня ребят, Захватили еще чистые, неисписанные парты и потонули в зелени пустой доски. Классная руководительница, Горгона Медуза, стояла перед рядами парт и долго поздравляла учеников с Новым учебным годом. Ее многочисленные змеи беспрестанно шевелились, кивали в такс словам и еще больше усыпляли уставших детей своим гипнотическим движением. Черные очки медузы, в сочетании с ее строгим темным платьем, делали ее похожей не на учительницу, а на какую-то засланную в городок шпионку. Возможно, она и была бы рада снять с себя этот ненужный аксессуар, новых классе учился Тима. Остальным жителям города взгляд Горгона нисколько не вредил, а вот мальчику, уже несколько раз ставили прививку от каменной болезни, но до сих пор его организм не справлялся. Если Тима и не превращался в камень целиком, то хотя бы несколько частей его тела неуклонно покрывались серым и твердым веществом, от которого было сложно избавиться. Один раз у него даже окаменил язык, и Тиму еще долго поили супами с ложечки, словно какого-то малыша. «Пока иммунитет не тот, — качал головой лекарь, — вот подожди пару годков, и станешь нормальным, прямо как мы», и жутко при этом улыбался всеми пятьюдесятью клыками. Стать как все — вот о чем мальчик мечтал каждый праздник кошмаруса. Все было бы тогда намного проще, он смог бы бегать быстрее, или летать, или колдовать, или на худой конец чихать блестками, как это делали ребята с единорожьим волшебством в крови. Хотя за такое мерзкая четверка тоже в покое не оставит. Но все же тогда он смог бы не бояться взгляда собственной учительницы или одноклассника Василиска, которому приходилось носить особые линзы, чтобы не навредить Тиму. Повезло еще, что Василиск в городе пока был одним-единственным, и характер у него оказался даже мягче, чем у ребят из единорожьей общины. Необходимость носить линзы из-за какого-то одного несчастного человечешки его не смущала, и порой вообще казалось, что весь мир мало его интересует, и он готов сделать что угодно, лишь бы к нему никто не подходил с разговорами. Тима бы смог читать книги на древнем монстрическом языке, который пока расплывался в его глазах непонятными символами. И он бы без труда смог выбрать специальный курс, на который отправляют всех ребят после седьмого класса в зависимости от их происхождения. Он бы обрел свою собственную магию. У каждого жителя этого чудного городка с рождения существовали необычные способности. У детей они проявлялись постепенно, год за годом, и все дети с нетерпением ждали седьмого класса. Все, кроме Тимы, конечно. Куда предстояло пойти ему, мальчик не представлял. Как, впрочем, не представляли пока его родители и учителя. О людях в городе знали немного. Поговаривали, когда-то давно существовали целые страны с настоящими людьми, но они уже давно исчезли. Даже те, кто сильно походил на человека, как ученый или, к примеру, директор-пират, на самом деле ими не были. Ученый мог смешивать науку и магию, а пират обладал удивительной способностью не только появляться в нескольких местах одновременно, но и находить драгоценности и старинные артефакты в самых неожиданных локациях. Тима... Все надеялся, что однажды у него тоже откроется удивительный талант. Но вот ему исполнилось десять, а он все так же оставался обыкновенным мальчишкой. Существом, с которым и взрослые-то часто не знали, что делать. Тима даже подозревал иногда, что его подбросили из-за края, границы городка, за которой располагались неизведанные земли. «Поздравляем!» Ворвался в мысли мальчика громкий крик медузы, так что он аж подскочил на месте. Оказалось, что подскочили в классе абсолютно все, потому что успели сладко задремать подмерный звук приветственной речи. Дети захлопали, считая, что их снова поздравляют с началом учебного года, но горгона замотала головой. У всех ее змей тут же закружились головы, и они тяжело повисли на плечах хозяйки. «Поздравляем Тиму, вашего одноклассника! Ему сегодня исполнилось десять лет!» В классе повисла тишина, и только Патрик, Рахи и Фи усердно зааплодировали. Но их одинокие хлопки звучали посреди всеобщего молчания слишком жалко и даже неприятно. Тима нахмурился и сжал под столом кулаки. Он чувствовал, как изнутри поднимаются обида и раздражение. «Ну что вы, ребята!» — вдруг воскликнул Лео и даже встал со своего места. «Поздравляю, Тима! Долгих и спокойных лет жизни тебе!» Он громко и яростно захлопал в ладоши, при этом ехидно улыбаясь. Все его друзья тут же подскочили с мест, засвистели и заулюлюкали. Ну вы чего?» — с притворным удивлением кричал вампир. «Мы должны быть дружными и поздравлять своих одноклассников!» Класс неуверенно присоединился к поздравлениям. Возможно, они с удовольствием поаплодировали бы и раньше, да только боялись навлечь на себя гнев мерзкой четверки. Теперь же... Ученики совершенно запутались и осторожно хлопали, искоса поглядывая на Лео и тревожно перешептываясь. — Молодец, Лео! — похвалила ученика Горгона. — Я рада, что ты наконец стал думать о своих одноклассниках. Видимо, за лето ты успел повзрослеть. Лицо вампира зарделось от нескрываемого удовольствия. — Я даже приготовил для Тимы подарок. Сердце мальчика сжалось, и он невольно потянулся к рюкзаку за зеленой спасительной жижей. «Подарю после уроков. Идет Тим. Не будем же мы сейчас отвлекаться?» Лео улыбался, ожидая ответа. Весь класс повернулся к имениннику. «Луп-луп, луп-луп!» — моргали ученики. Где-то под потолком зажужжала муха. — Идет, — ответил Тима, ощущая, как холодные капли пота стекают по его затылку. — Вот и славно! — хлопнул в ладони Лео и опустился на стол. Подожду тебя на крыльце, после уроков. Его клыки хищно блеснули в солнечном свете. — Ну вот и все, — подумал Тима. — До одиннадцати лет я уже не доживу. Мальчик быстро переглянулся со своими друзьями и увидел на их лицах подтверждение своей скорбной и жестокой участи. Патрик даже проронил слезу, словно уже оплакивая друга. «Вернемся к нашему расписанию», — возвестила Горгона, будто и не замечая, какая трагедия разворачивается под ее носом. Тима прилежно принялся записывать за учительницей, но мысли его в этот момент летали далеко и были совсем непраздничными.